Трое оправданы. Но ну вот закончились и последние слова подсудимых. Суд удалился в совещательную комнату. Был объявлен перерыв сроком около месяца. Атмосфера во Дворце Юстиции сразу как-то изменилась. Большая часть корреспондентов разъехалась. Эти перелетные птицы, не желая зря терять времени, ринулись в другие горячие точки планеты. А такие накаленные точки обнаруживались во многих местах. Фултонская речь Черчилля была такой искрой, от которой по всей Земле загуляло пламя холодной войны. В Западную Германию приехал Джеймс Бирнс. В Штутгарте он произнес речь, которой могла бы аплодировать вся нюрнбергская скамья подсудимых. Немногие журналисты западных стран, которые оставались еще в Нюрнберге, заговорили о том, что фултонские мотивы непременно проникнут через закрытую дверь, отделяющую мир от нюрнбергских судей, и вторгнутся на страницы их приговора. По мере того, как приближался финал процесса, все больше и больше скептиков появлялось в Нюрнберге. Конечно, трудно было рассчитывать на то, что международный трибунал вынесет всем подсудимым одинаковый приговор, хотя обвинители четырех держав требовали признания виновными именно всех. Ни у кого из обвинителей не возникало сомнений в отношении меры наказания. Американский главный обвинитель Джексон завершил свою речь следующими словами. «Они стоят перед этим судом, подобно тому, как стоял запятнанный кровью Глостер над телом убитого им короля». Герцог Глостер – один из главных персонажей трагедии Шекспира Генрих VI и Ричард III.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 А Роман Андреевич Руденко, проанализировав все доказательства, представленные международному трибуналу, сформулировал свой вывод так. Во имя подлинной любви к человечеству, во имя памяти миллионов невинных людей, загубленных бандой преступников, во имя счастья и мирного труда будущих поколений, я призываю суд вынести всем без исключения подсудимым высшую меру наказания – смертную казнь. Столь же недвусмысленно выразил свое мнение и главный английский обвинитель Шоукросс. В конце обвинительной речи он поставил перед собой вопрос, все ли подсудимые заслужили смертную казнь, и ответил на него следующим образом.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 Какое имеет значение тот факт, что некоторые заслужили стократную смерть, тогда как другие заслужили миллион смертей? С этой мыслью Шоукросса вполне солидаризировались все другие обвинители. Теперь только Международному военному трибуналу предстояло сказать последнее слово – определить судьбу каждого подсудимого. 30 сентября 1946 года суд закончил свою работу. Приговор был написан и подписан всеми членами трибунала. В этот день я очень рано явился во дворец юстиции и уже при входе в здание почувствовал необычность обстановки. У подъезда было значительно больше тяжелых полицейских машин, все средства контроля усилены. Постовые тщательно просматривают содержимое портфелей, внимательно изучают пропуска, сличают их с паспортами. Этой процедуре подвергаются все без исключения – и представители прессы, и сотрудники трибунала, и адвокаты, и гости. Среди гостей узнаю многих из тех, кто был на процессе лишь в первые его недели, теперь они вновь вернулись». В зале опять вавилонское столпотворение. Собрались представители почти всех стран мира. Около половины десятого занимают свои места защитники. Затем появляются стенографы и переводчики. Происходит опробование системы перевода. В застекленных радиокабинах толпятся техники. Галерея прессы забита до отказа. Полной боевой готовности фотографы и кинооператоры. Подсудимых вводят одного за другим с промежутком в полминуты-минуту. Они выглядят очень напряженными. Похоже на то, что на скамье сидят люди, совершенно незнакомые друг с другом. Нюрнбергский процесс вступил в свою последнюю решающую фазу. В зале стоит напряженная тишина. «Встать! Суд идет!» – объявляет маршал суда. Из совещательной комнаты выходят судьи. В руках председателя трибунала, лорда судьи Джеффри Лоренса, объемистая папка, в ней текст приговора. Час за часом судьи, сменяя один другого, читают этот исторический документ. Ушел целый день, но оглашение приговора еще не закончено. 1 октября судьи продолжали чтение. Они добрались, наконец, до того, что называется формулами индивидуальной ответственности каждого из подсудимых. Внимательно наблюдая за подсудимыми. Вот оглашается формула в отношении Германа Геринга. Склонив голову, он плотнее прижимает пальцами к виску радионаушник. Его глаза прикрыты темными очками, губы в еле заметной улыбке. Геринг по-прежнему стремится сохранить позу, но это ему плохо удается. Сосед Геринга, Рудольф Гес, держится совершенно безучастно, будто все происходящее вокруг не имеет к нему никакого касательства. На коленях у него несколько листов бумаги, и он непрерывно что-то пишет. Гес даже не надел наушников. Кейтель сидит, судорожно выпрямившись. Картен непрерывно двигает челюстями, будто он с трудом что-то разжевывает. Розенберг как бы съежился в ожидании неизбежного удара. Фричи, едва судья называют его имя, рывком поднимается с места. Франк Горис накачает головой. Штрейхер скрестил руки и, пожалуй, впервые за все месяцы процесса не жует резинку. Беспокойно двигается взад и вперед Вальтер Фунг. Он опустил голову, плечи его подняты до самых ушей. Шахту, Папину и Фричи Международный трибунал вынес оправдательный приговор. По мере того, как зачитывалась формула их оправдания, в зале нарастал гул. Эта реакция зала показалась мне неоднородной, как неоднороден был зал суда, вмещавший в себя и представителей прогрессивной печати и отъявленных реакционеров. Последние, несомненно, реагировали бы еще более бурно, если бы список оправданных не ограничивался только этими тремя. Я не могу сказать, что такой приговор был для меня неожиданностью. На организационных заседаниях трибунала, которые не были публичными, многократные обсуждения вопросов, связанных с ответственностью шахта Папина и Фрича, достаточно ясно раскрывали позиции судей. Не раз во время этих заседаний советскому судье приходилось парировать высказывания судей западных стран, недвусмысленно выражавших свое мнение, в конечном итоге воплотившиеся в оправдательном вердикте этим трем. Нет сомнения, буржуазные судьи в Нюрнберге не были свободны от влияния определенных кругов Запада. Американский судья Бидл, например, в своих воспоминаниях рассказывает о встрече перед началом Нюрнбергского процесса с папой Римским. «Я оставался наедине с его преосвященством 15 минут. Фрау фон Папин просила, чтобы он ходатайствовал за ее мужа» и папа просил меня сделать все, что в моих силах, для того, чтобы суд над папином был справедливым. Я уверил папу в том, что я это сделаю». Но было бы неправильным переоценивать результаты такого рода нажимов извне. Все же в целом Международный трибунал вынес суровый и справедливый приговор. Неспроста потом иным буржуазным судьям пришлось почувствовать не себе, какой неприятной оказалась реакция на этот приговор в некоторых влиятельных кругах Запада. Тот же Фрэнсис Бидл пишет в мемуарах, как отреагировал один из крупнейших реакционных американских издателей Роберт МакКормик, получив однажды приглашение на завтрак, устроенный в честь Бидла. Всемогущий газетно-журнальный Владыга сообщил через своего секретаря об отказе участвовать в этом завтраке, так как он где, не хочет сидеть за одним столом с убийцей. Нет необходимости объяснять, что убийцей в глазах Маккормика являлся член Международного трибунала от США Фрэнсис Бидл. Но вернемся в зал Нюрнбергского дворца юстиции. Итак, трое оправданы. Коменданту суда приказано освободить их. Фричи и папин прощаются со своими соседями, пожимают руки Герингу, Денницу и некоторым другим. Только шахт проходит мимо Геринга, даже не посмотрев его сторону. Остальные подсудимые остались на скамье. После перерыва им предстоит прослушать свой приговор, который не обещает столь счастливой развязки. Во Дворце юстиции царит большое оживление. Сегодняшнее утро самое сенсационное, и мировая печать торопится сообщить об этой сенсации всему миру. Пополз слух, что в одном из залов Дворца происходит пресс-конференция, героями которые являются оправданными. Я зашел туда. Зал был заполнен корреспондентами разных стран, преимущественно американскими и английскими. Вопросы следуют один за другим. Интервьюируемые с самодовольными физиономиями отвечают. Здесь они лгут так же, как лгали на скамье подсудимых. Папина спрашивают, чем он думает заняться теперь, посвятит ли остаток своих лет политике. Старый нацистский зубр отрицательно качает головой. «Нет, моя политическая жизнь окончательно завершена». Может быть, в этом ответе ложь соседствовала с какой-то долей искренности. Слишком уж скандально закончилась его политическая карьера и после Первой, и после Второй мировых войн. Тюрьма, одиночная камера – Клеймо тяжкого военного преступника плюс почти семь десятков прожитых лет. Вряд ли все это настраивало на продолжение политической жизни. Так, по крайней мере, казалось. Но прожженный политический интриган, и милитарист фон Папин не смог даже на склоне лет остаться безвредным для мира и спокойствия народов. От своего заявления не возвращаться более к политической деятельности он отказался сразу же, как только очутился на свободе. Папин разъезжал по Западной Европе и вел яростную пропаганду за восстановление Старого Рейха. Папин нанес визиты в Анкару и Мадрид. В испанской столице он выступал с докладом на тему «Положение Западной Европы между США и Советским Союзом». И его с восторгом слушала вся комарилья Франка. «Диалектический материализм, – шипел Папин, – подорвет все западное общество, если народы западных стран не проснутся и не окажут энергичного сопротивления его губительному влиянию». А Фричи? Этот ближайший подручный Геббельса тоже клялся на пресс-конференции больше не впутываться в политику. И поначалу он действительно стал работать камевеажором парижской косметической фирмы «Банекрю». Но вскоре заскучал на новом поприще, его опять потянуло в водоворот старых милитаристских политических страстей. Фричи пишет книгу за книгой. Фашистующие издатели печатают их, и они вливаются в общий мутный поток неонацистской литературы, вновь призывающей к войне и насилию. Отравленная ядом реваншизма, Перо Фричи остановила лишь смерть. В 1953 году он умер. О послевоенной деятельности третьего из оправданных шахта читатель уже знает. Пресс-конференция во Дворце юстиции, проведенная тремя оправданными преступниками, была заснята многими фотокорреспондентами. На следующий день в фотолаборатории Дворца юстиции мне дали снимок, запечатлевший ее окончание. Что-то омерзительное было в этой фотографии. Люди в американской военной форме с восторгом трясли руку шахту и Папину, поздравляли их так, как поздравляют обычно родного человека, оправившегося после тяжелой и казавшейся безнадежной операции. Рассматривая фотографию, я еще раз подумал, сколь исторически и юридически справедливо было особое мнение советского судьи Никитченко, который выразил свой протест против оправдания шахта Папина и Фрича. «Этот протест получил отклик во всем мире. В апартаменты нашей делегации сразу потянулись представители прогрессивной печати. Все они спешили высказать свою солидарность с позицией советского судьи. Многие просили у меня экземпляра особого мнения для того, чтобы немедленно информировать о нем мировую общественность. А через 2-3 дня из различных стран в Нюрнберг стали поступать газеты с первыми комментариями по приговору в целом и особому мнению советского судьи в частности. А русские оговорки в связи с решением трибунала встретят много симпатий и понимания» говорилось в передовой статье шведской газеты Афтон Тиднинген. «Точка зрения, высказанная русским представителем в трибунале, вызывая в странах, подвергшихся немецкой оккупации, самую горячую симпатию», отмечала норвежская Арбейтер Секретарь национальной гильдии юристов США Поппер писал в те дни, что оправдание шахта может быть истолковано лишь в том смысле, что «Нацистские промышленники и финансисты, субсидировавшие нацистскую партию и создавшие экономическую базу, без которой Гитлер был бы бессилен, не разделяют вины за агрессию и преступления против человечества. Подлинный смысл оправдания шахта становится понятным, если рассматривать его только как часть всей политики США и Англии в отношении Германии». Особое мнение советского судьи получило мощную поддержку самых широких слоев народа и в самой Германии. Сто тысяч человек вышли в Лейпциге на демонстрацию под лозунгами «Смерть военным преступникам», «Мы хотим длительного мира», «Народный суд над папином шахтом и Фрича», «Мы хотим спокойствия и мира». Такие же демонстрации имели место и в Дрездене, и в Гале, и в Хемнице.